14 декабря. Дэни. Париж. Улица Монш. Отец Сириана заявляется в отель ровно в тот момент, когда я иду через холл. «Ах, какой сюрприз, доктор!» «К сожалению, сюрприз не очень-то приятный. У меня плохие новости». «Приглашаю его в свой кабинет». «С Сирианом всё в порядке? Он здоров? Вы меня напугали». «Он-то в полном порядке. А вот мой пациент совсем наоборот». Я много лет консультирую одного человека с тяжёлым заболеванием сердца. Большой оригинал, коллекционер произведений искусства, живёт в замке в Дании, богатый меценат, которого часто принимают за бездомного бродягу. Вы хотите, чтобы он остановился в моём отеле? Польщина. Конечно, у нас не Риц, но вчера он столкнулся с вами здесь, прямо у ваших дверей. Хватаю со стола скрепку и начинаю нервно её сгибать и разгибать. Доктор между тем продолжает. Он плохо себя чувствовал, надеялся найти приют в отеле, но вы его не впустили, оставили на улице. У него случился приступ нестабильности на кардием. Скорая отвезла его в клинику, где я раньше работал. Я приехал его навестить, и он мне всё рассказал. «Надеюсь, вы не назвали ему моего имени? Как он докажет, что это была именно я?» Я растерялась и бормочу не весь что. «На купюрах, которые вы ему дали...» «Остались ваши отпечатки». Скрепка с треском ломается. «Я не врач. И не мое дело лечить». Со времен Второй мировой войны во французском законодательстве предусматривается ответственность за оставление человека в опасности. «Уголовная ответственность. Ваш случай». Но я позвонила в полицию и попросила прислать скорую помощь. Вы ее не дождались. «Вы не пустили больного человека в свою гостиницу, даже войти ему не дали». Он был одет, как клошар. От него воняло. «Давайте поубиваем всех клошаров и всех, кто пренебрегает дезодорантами, так? Вы правы. На парижских тротуарах станет чище!» Саркастически бросает он. Я опаздывала на ужин с Сирианом. Глухо от волнения говорю я. «Как этот господин сейчас себя чувствует?» Достаточно хорошо, чтобы рассказать свою историю во всех подробностях. Достаточно плохо, чтобы его жизненный прогноз оставался неясным. Мной овладела безумная надежда. Если этот тип умрет, некому будет против меня свидетельствовать. Его дети собираются предъявить иск. Думаю, вам скоро предстоит встреча с их адвокатами. Но я же приняла его за симулянта, за мошенника. Если бы вы вот так же оставили на произвол судьбы человека раненого неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах поступок, Был бы не из лучших, но понять это еще как-то можно, а вот бросить на улице человека в прединфарктном состоянии, согласитесь, круто, как сейчас говорят. А если вы скажете, что были тогда со мной в другом месте? Вы хотите, чтобы я лжесвидетельствовал? В ущерб своему собственному пациенту? А Сириан может за меня заступиться, сказать что-нибудь, что бы мне помогло? «Вам угодно, чтобы моего сына обвинили в сообщничестве?» Я в панике тру глаза. «Надеюсь, вы звонили в полицию не со своего мобильника? Там регистрируют все номера. Прямо скажем...» «Дерьмовая у вас ситуация, Дэни». «Катастрофа. Я убита. Он врач. Пациент для него на первом месте. Для Сириана его мать всегда была важнее меня». Он тратил на неё слишком много времени. Его дочерь и его жена пока тоже меня опережают, но это долго не протянется. Я наведу порядок. Жо, Париж. Чёрт возьми, ну и повеселился же я. Идея об отпечатках Дэни на купюрах пришла из наших с тобой вечеров перед телевизором, когда мы смотрели экспертов. А трюк? зарегистрированным полицией номером ее телефона, подсказал мне Тири. «Я двигаю свои фигуры не просто так, а в соответствии с разработанной мной стратегией. Я нагнетаю давление. В следующий раз мне поможет твоя крестница Эстер. Ей только что исполнилось 18, и она далеко не дурочка». Открываю на айпаде почту. то для чего раньше частному детективу потребовалось бы несколько недель, Сейчас можно получить в два-три клика. Будь у Хэмфри богарта компьютер, не трепал бы он свой туго подпоясанный плащ по сомнительным барам и не хлестал бы там виски. Достаточно было бы подписаться на гугловскую рассылку, заказав себе попутно на дом суши. Знаменитый американский актер Хэмфри Богорт, 1899-1957 годы жизни, сыграл двух частных детективов. Сэма Спейда в мальтийском соколе Джона Хьюстона 1941 год и Филиппа Марлоу в глубоком сне Говарда Хоукса 1946 года. Получаю письмо с сетевыми адресами материалов о Патрисе. Вот он на фотографиях. Ладно, скроенный костюм, изысканный галстук, волосы с проседью. Рано он, однако, посидел. Обручального кольца на пальце не видно. Ни на одном снимке не улыбается. Фирма, которой он руководит, занимается маркетингом. Так, здесь он на коктейле, а здесь на благотворительном вечере. Когда я видел его в последний раз, 10 лет назад, он только что вернулся после вынужденно прерванного пешеходного маршрута по Корсике и был в футболке и бермудах. Я должен был повести Сару к алтарю, должен был передать ее там с рук на руки Патрису. Я уже учился танцевать вальс, чтобы на свадьбе открыть бал с дочерью. Я вспомнил об этом на балу тишины в зале крытого рынка Негруа. Я кружился с Сарой, вцепившись в нее, как утопающий, в день, когда ты покинула меня. Набираю все больше информации о моем несостоявшемся зяте. Иду по следу, захожу на разные сайты и, как в зеркальном лабиринте, открываю все новые грани этого типа. Он активно участвует в мероприятиях организации, которая помогает налаживать связь детей с родителями. он что Усыновил ребёнка? Кликаю. Кликаю. А, вот оно что. Парень, унаследовавший от папаши громадное предприятие, волонтёрит в организации, которая занимается не просто детьми и родителями, а детьми родителей-арестантов. Её сотрудники и волонтёры возят ребятишек в тюрьмы на свидание. Благородное дело. Но ни один из тех генеральных директоров и президентов фирм, которых я в жизни знал, вовсе не был склонен проявить милосердие». Что же за дело Патриса до такой степени, что он стал отдавать долю своего и без того скудного досуга подобной деятельности? Патрис поступил с Сарой, мало сказать, по-свински. Теперь он искупает свой грех, опекая этих детей. Вспоминаю наш разговор в машине по пути из Парижа на Груа. Он говорил о своем желании иметь много детей, чтобы каждый из них не испытывал такого одиночества, какое испытывал он сам, единственный сын. Он так красиво говорил о своей любви к Саре. Я ему верил.